поэтому, когда я повторяю эти слова за ним, я прячусь за выписанной на него санкцией и выгляжу серьезно. А когда Порфирий Петрович говорит по про предварительный сговор, это отдает мусарнии «sorry for my French», и повторять такое за ним никто не будет. «Ты только что повторил», — сказал я. «Да, в учебных целях, но в монографию я этого не вставлю»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 Чего? Разбираться в современном искусстве, не участвуя в заговоре, нельзя. Потому что очки заговорщика надо надеть уже для того, чтобы это искусство обнаружить. Без очков глаза увидит хаос, а сердце ощутит тоску и обман. Ведь артист на сцене не лжет, когда говорит, что он Чичиков. Он играет